Глава двадцатая. Лента. «Агата! Агата!» Слышится со всех сторон голос милиции, а к нему вплетается тонким мягким кружевом родной голос бабушки-яговны. И так хочется обернуться, посмотреть вперёд, туда, откуда её голос слышится, хоть на секунду родное лицо увидеть. Да только ложь — это всё и обман. Крепко это знает Агата. Да и нож, который старуха-ведьма дала... Видно, непростой, заговорённый, потому как льдом морозным холодит он ладонь, от морока отвлекая. Идёт Агата, глаз не открывая, и голоса старается больше не слушать, а песню про себя напевать стала, чтобы легче было. А голосов уже и не слышно. Только грай вороний да шум ветра, что деревья к земле клонит, да волосы забирается, злится, треплет косу, расплести пытается. И удивительно... Идёт вспять, и ни разу не наткнулась ни на дерево, ни на пень, будто перед ней дорога ровная да гладкая лежала. А она ведь помнила, что шла со старухой по тропинке узкой до да травой заросшей, и коряги под ногами то тут, то там идти мешали. И тут впереди послышался шум реки. Значит, правильно она пришла к мосту Калинову. И только тут девушка поняла, что ведь Горын, трёхголовый змей, его охраняет. А как не пустит вдруг горять её обратно? Как ей тогда быть, если загадку его не отгадает? А теперь уже возвращаться обратно поздно. Да и старуха ведь выполнит угрозу, не пустит её в избу. Потому сделала Агата шаг назад и ступила на мост. Застонали снизу обитатели реки Страшной, потянули свои руки костлявые, неживые и немёртвые, обречённые нести своё наказание и хранить границу между миром Яви и миром Нави. Да уж в этот раз спокойнее Агате было. Не так их жалко, ведь сюда и они, может, не спроста попали, а наказание своё несут. Прошла она по мосту, да на землю родную тёплую ступила. И тут же стихли и крики, и ветер, и грай, вороний. Тихо стало, и только стрекозы крыльями трещат, да кузнечики в траве стрекочут, а над землёй запах цветов весенних разливается. Посмотрела Агата на небо синее любое сим. «У старухина в это дома оно всё больше серое да мрачное, а тут всё родное, всё живое, солнечным светом согретое м м м Донеслось до неё мычание коров, что паслись. Знамо пастух уже выгнал стадо на луга зеленью молодой. А вот и корова рыжая показалась. Да только как её убить, как кровь пролить? Никогда Агата такого не делала, да и видеть не видела». Когда в деревне животину, какую резали, всегда уходила она, старалась не смотреть, а тут самой надо это сделать, своими руками. Только сейчас поняла, что ей сделать надо будет, пока шла не до того было. Да и деревню родную хоть издали, а особенно свой дом и березу растущую у него увидеть хотелось. А теперь, когда дело дошло, так и слезы на глаза выступили и руки задрожали. «Не сможет она, не сумеет». Села Агата на пенёк, до да слёзы глупые вытерла зло. Раз надо это сделать, то надо. Ведь никак по-другому в ученицах у ведьмовки злой не остаться. А бабушку Еговну без знаний и разумений колдовских не спасти. Поднялась она, нож старый и кривой сжимая. И пошла к корове, да пока пастух не видел, отогнала её в орешник, подальше за осины молодые. Через малинник густой и тёрн дикий. И уж руку занесла... «Да та, никак не опустится!» И вновь потекли по её лицу слёзы, злые и обидные, на саму себя, что не может ничего сделать. Еговна собой её перед ведьмой прикрыла, жизнь отдала, а она корове руду пустить не может. «О чём горюешь, девица?» — раздался вдруг голос рядом. И Агата, резко обернувшись, увидела молодого парня с копной рыжих кудрей. Смотрела на неё васильковыми глазами, а в руках держал травинку. «Вот ведь неприятность какая!» Он со смехом подошёл к Агате и посмотрел на растрёпанную косу. Лента красная, которой косы были перевязаны, зацепилась за сучок и осталась на нём. Подхватил её парень двумя пальцами, да посмотрел так, словно на базаре купить собирался, придирчиво и внимательно. А после, цокнув языком, повесил обратно на ветку осиновую. Агата же только сейчас поняла, что всё это время той самой лентой, что ей Услад когда-то подарил, волосы подвязывала. «Порвалась лента твоя», – пожал плечами парень. Хотя Агата могла бы с ним поспорить. Не видела она на ленте ни одной зацепки. Да уж больше как-то всё странно и быстро случилось. А парень между тем достал из кармана голубую ленту и протянул её. «Вот, возьми, с прошлой ярмарки осталось».